Глава семнадцатая Все с того дня пошло наперекосяк. Хрупкие тонкие нити, которые Регина трепетно протягивала между собой и остальными, безнадежно рвались одна из другой. Только войдя в их с Кэссиди комнату и встретившись с ней нос к носу, она сразу поняла, что-то не так. Что-то порушилось между ними, едва успев начаться. Кэссиди впилась в Регину ледяным взглядом, тряхнула огненными кудрями и молча вышла за порог, не желая вести с ней диалогов. Сердце Регины судорожно сжалось, из горла вырвался горестный вздох. Инцидент на занятии не прошел бесследно. Глупо было теперь надеяться, что об этом когда-нибудь забудут. С того дня, где бы Регина не столкнулась с Кэс, та упрямо отводила взгляд и торопилась скрыться, явно ее избегая. В столовой поймать ее было невозможно, да и не скажешь ничего, когда вокруг столько нежелательных слушателей. В комнату Кэссади возвращалась поздно, солнце уже сменялось луной на небе, а Регина к тому моменту от усталости ожидания проваливалась в сон. В одну из последних ночей рыжая соседка и вовсе не вернулась. С полок исчезли ее личные вещи, кровать опустела, клетка с вороном пропала. Подруга не желала не только говорить с ней, но и даже находиться в пределах одной комнаты. Сердце Регина раскололось. На занятиях и вовсе было не до разговоров. Старейшины требовали ее безраздельного внимания и максимальной концентрации. Только голова ее забилась ненужными, ядовитыми мыслями. Они отравляли ее, изгоняли последние остатки силы веры. Оттого Регина видела себе сплошным разочарованием, а не ведьмой. Она себя ненавидела. Все вокруг давило, угнетало. Ведьмы отторгали ее общество всеми силами, с опаской и ненавистью поглядывая на нее при любом удобном случае. Так и сейчас, пока сидела в столовой, Регина ловила недоверчивые взгляды тех, кто располагался поодаль от нее. Кусок не лез в горло с самого утра, и Регина, подавляя чувство тошноты, отставила от себя корзинку с еще тепленькими сырными булочками. И встретилась взглядом с Эвелин, вдруг присевшей прямо напротив нее. «Как все прошло с Керридвеной?» – спросила та, беря из корзинки одну из отвергнутых Регины булочек. Она откусила ароматную мякоть, и ее челюсти заходили ходуном. Удивительно, что святоша Эвелин осмелилась заговорить с Региной вопреки общественному порицанию. Все хорошо, соврала Регина, не собираясь посвящать кого-либо в подробности своих проблем, и спешно перевела тему. Как дела у Кайдена? о нем ничего не слышно с того самого дня, как мы виделись в последний раз. Лицо Эвелина мрачилось и потускнело. Он совсем отбился от рук, печально вздохнула Эвелин, отпивая чай из чашки. Мы стали часто ссориться, и это меня огорчает. Знаю, я ему не мать, и потому никак не могла найти нужных рычагов давления, чтобы я не делала, не говорила. Он все равно продолжал, ну, совершать вылазки к людям. Регина молча слушала, решив лишний раз не напоминать, что невольно поучаствовала в такой вылазке. Еще свеж был аромат навоза и сена, доставшихся ей в наказание. «Я пригрозила ему, что все расскажу отцу. Ты с ним уже имела счастье лично встретиться», — напомнила Эвелин как будто нарочно, от чего Регина насупилась. Я хотела, чтобы это раз и навсегда прекратилось, а Кайден бросил заниматься ерундой и не нарушал данных клану клятв. Понимаешь, он весьма талантливый и способный колдун. Было бы обидно вот так променять свои силы, дарованные великим духом, на мир людей. Быть там никем. Я долго успокаивала себя, что это пройдет, что это юношеские гормоны бунтуют. Но Кайден не перестал, не послушался. Мало ему было первого наказания, так он решил окончательно разбить отцу сердце. Что именно он натворил? Это все Брэндон. С ним давно все ладно. но Кайден сам виноват, что оказался втянут в его интриги. Никто ведь его за язык не тянул. Регине вспомнился парень с кудрявой шевелюрой, о чем-то шептавшийся с Кайденом у камина. «Великая мать, это такой позор для нашей семьи!» Эвелин перестала жевать и вытерла пот с побледневшего лба. «В общем, мой брат...» Помог ему сбежать. «Совершил страшное преступление против своего клана, против нашего отца». «И этого я ему простить не смогла». Регина напряглась. «И что ты сделала? Я?» «Я сдала его Альтамиру». Регина обомлела. Брат доверил ей тайну, а она воткнула нож в его спину. «Скажи мне честно, в прошлый раз тоже ты направила друидов к пабу, где был твой брат?» Эвелин кивнула, и губы ее виновато задрожали. Так вот, благодаря кому они попались в тот злополучный вечер у ирландского паба. Эвелин, судя по всему, знала, где искать брата, и натравила на него ищейк друидов. Какими бы ни были благородными мотивы Эвелин, Регина искренне не могла взять в толк, как возможно обречь собственного брата на страдания. Встретив ее осуждающий взгляд, ведьма сникла еще больше и стыдливо закрыла ладонями лицо. Кайден ей этого никогда не забудет. «Естественно, он уже понял, что это моих рук дело», — сетовала она. «Он ни за что меня не простит. В тот момент я страшно злилась и верила, что так было нужно. Наверное, я кажусь тебе жестокой, но я хотела поступить правильно». «Вот оно, правильно». В коване понятие правильности шло вразрез со многими моральными устоями, которыми Регина руководствовалась всю сознательную жизнь. Смогла бы она заложить родного брата или сестру ради завета в Кована, или близкую подругу, или мать. На все вопросы Регина мысленно кричала: Нет и отчаянно надеялась, что Кайдена не заставили излишне страдать в назидании другим клятвопреступникам, и он сумеет найти в себе силы простить увлекшуюся правилами сестру. Но, вспомнив розовый шрам, который он так старался спрятать, Регина почувствовала, как надорвалась от тревоги сердце. «Ты знаешь, как его наказали?» – спросила Регина, нервно сглатывая ком в горле. Когда в глазах Эвелин заблестели слезы, она поняла, что ничего хорошего ждать не стоит. «Его пленили в пещере», – дрожащим голосом призналась Эвелин. «Он отбывает наказание уже неделю, в полном одиночестве». «Мне отец строго-настрого запретил его навещать и пригрозил, что если моя нога переступит порог пещеры, то он накажет брата еще жестче, поэтому я даже не смею к нему сунуться». «Великая мать, что я натворила?» Плечи Эвелин задрожали, и она тихо заплакала. Регина была так взбешена, что даже не чувствовала потребности утешить ведьму. Совершенное ею предательство в ее глазах нечем было оправдать, а значит, она была недостойна снисхождения. Где его держат? Это восточной части леса. Нужно идти до упора, пока не наткнешься на скалистое ущелье. Регина, если ты навестишь его, я буду тебе благодарна. По поводу других Альтамир ничего не говорил. Да никто и не знает, кроме меня, где его прячут. Эвелин вытерла мокрый нос ребром ладони и с мольбой смотрела на Регину. Мне необходимо узнать, как он там держится. «Иначе чувство вины сожрет меня изнутри». Одна часть Регины хотела проявить к ней сочувствие, но другая, затянутая пеленой темной субстанции, желала Эвелин утонуть в котле собственной вины. Молча она встала из-за стола и удалилась, ни разу не обернувшись. Регина не бывала прежде в этой части леса. Долгое время она двигалась на восток, но никаких скалистых ущелий не наблюдалось. Она остановилась посреди чаще и лихорадочно осмотрелась. Кое-где белели залежалые кучки снега. Тонкие стволы осин подрагивали на ветру и стучали голыми ветками, нагоняя страху. Под ногами хрустел ини и шуршало подгнившее листва. Лес простирался далеко и отовсюду казался одинаковым. Без опорных ориентиров легко можно затеряться. «Куда же мне идти?» В голове туманным облаком возникли слова наставницы Равены, услышанные на первых практических занятиях. «Если вы заблудились, руна дороги укажет вам путь». Руна дороги. Регина заглянула в поясной кесет, который теперь старалась всегда носить при себе, и выудила из него рунические камни. Из россыпи серых камешков она выбрала нужный, а остальные отправила обратно в мешочек. Синяя руна Райда — Чуть сверкала на ее ладони и будто ожидала команды. Регина прикрыла веки, сжала камень и сосредоточила свое сознание на том, кого так жаждала найти. «Отведи меня к Кайдену!» произнесла Регина и открыла глаза. Сначала она отвела руку с камнем влево. «Ничего». Отвела вправо, высеченная руна чуть-чуть подсветилась, а камень ощутимо завибрировал, подсказывая нужное направление. «Спасибо!» прошептала Регина, и двинулась в сторону, указанную ей руническим проводником. За серыми тучами не разглядеть было небо, не увидеть золотистых лучей солнца. Ход времени для нее сбился. Сколько она брела? Час? Два? Мороза Регина старалась не замечать, хоть щеки ее ярко порзовели, а пальцы даже в перчатках постепенно леденели от низкой температуры. Как же бедный Кайден мог высидеть неделю в таком холоде? От перспективы обнаружить в пещере окоченевший труп, Регину замутило. Позади раздался треск сучьев. Регина развернулась и инстинктивно выставила перед собой руки, готовясь к защите, но никого не обнаружила. Какое-то время она всматривалась в голые ветви густо поросшего леса, но, решив, что шум мог произвести лесной зверь, успокоилась и двинулась дальше. Треск повторился. На сей раз Регина доверилась инстинктам и побежала стремглав, не смея обернуться. Она мчалась, перепрыгивала через поваленные деревья, торчавшие из земли корни и старалась не сбить дыхание. Краем уха она слышала, как вдалеке кто-то гонится за ней, но боялась повернуть голову. Нельзя было позволить страху сковать конечности. Впереди показался большой каменный валун. Регина забежала за него и притаилась, присев и задержав дыхание. Она закрыла рот ладонью, чтобы не издать ни звука, и слышала, как за камнем преследователь кем бы ни был. Нагнал ее и нервно топтался на прошлогодней заснеженной листве. Чуть подавшись вперед, Регина выглянула из-за камня, Едва не вскрикнуло. Прямо перед ней стояло странное, полуживое существо. Внешне оно походило на труп, восставший из могилы. Скелет проступал сквозь полуразложившуюся, обвисшую лохмотьями кожу. Череп скрежетал челюстями и мотался из стороны в сторону. Существо нюхало воздух, пытаясь определить, куда она подевалась, и Регина взмолилась богам, чтобы ветер не подул в его сторону, а потом вспомнила, что, в общем-то, боги ей не нужны, она в силах сама повлиять на погодные условия. Регина тихо зашевелила губами. Ветра шелест, сердце стук, я запру в глухой сундук. Тишина меня окутав, мне поможет спрятать звук. Ветра шелест, ветра звон, унеси мой запах вон и укрой меня окутов, за невидимый заслон». Исполняя волю ведьмы, ветер мгновенно сменил направление и задул в сторону Регины, унося ее человеческий запах прочь от существа. Нежить помялась на месте еще с минуту и скрылась в противоположной стороне леса. Регина выдохнула. «Что это была за чертовщина?» Не зря Кередвена запретила гулять по этому лесу. Вполне возможно, в нем водились и чудища похуже. А потому лучше было не сидеть подолгу на одном месте, чтобы не стать никому вкусным ужином. Регина убедилась, что горизонт чист, посоветовалась с руной дороги и отправилась по указанной тропе. Немного погодя, руна-проводник привела ее к каменной гряде, которая небольшим выступом возвышалась над зарослями кустарника. Когда Регина ощутила едва уловимые вибрации в камне, то поняла, что уже недалеко от цели. Царапая ладони, раздвинула безлиственные кусты и увидела перед собой свод пещеры, образовавшийся в высоком пологом холме. Внутри зияла пугающая чернота. По коже прошла колючая дрожь. Что если темный заманивает ее в недра пустоты? Прищурившись, Регина вглядывалась в проем пещеры, но надвигавшиеся сумерки скрывали все в безмолвной тьме. Оставалось сделать шаг и зайти внутрь, но страх сковал ее ноги. «Ну же, не будь трусиха, Регина!» — подбадривала она саму себя. «Иди внутрь и взгляни, что с ним сотворили». Она сглотнула тугой ком в горле и решительно зашла под каменные своды, пригнув голову. В глубине брезжил теплый свет. Регина двигалась ему навстречу и вдыхала затхлый запах пещеры. Впереди она сначала увидела небольшой костерок. А за ним, прислонившись к стене, там сидел совсем обессилевший Кайден. Голова его понуро свесилась на грудь, вьющиеся локоны вытянулись и повисли светлыми космами, скрывая изможденное лицо. От цвета огня показали Регине кровавые подтеки и ссадины на запястьях. Кайден был одет в тонкую льняную рубашку и простые свободные штаны. Одежда скрывала его исхудавшее тело, но выступавшие из-под подворота рубахи острые ключицы кричали об истощении. Регина округлила глаза от ужаса и сострадания, подошла к Кайдену, обогнув костер. Присела напротив него на колени. робко протянула ладонь к его лицу и, придерживаясь за подбородок, слегка приподняла. В тот же миг перед взором ее пронеслись быстро сменявшиеся картинки. Кайдана держали за руки двое друидов, третий листал короткой плетью по его лицу. Обжигающая боль пронзила ее. Равнодушный взгляд Альтамира, стоявшего рядом, рассекал плоть ничуть не хуже острой бритвы. Лик его не выражал ни капли милосердия. Регина вздрогнула, вспомнив образ Кайдена, встреченный ею в глубине своего подсознания. Так похож он был на то, что она видела сейчас перед собой. В свете огня она разглядела множество синяков и ссадин на лице Кайдена. Скулы болезненно заострились, нижняя губа рассечена. Веки его были прикрыты, а сам он дрожал в сильных судорогах, ведь пламя костра не способно было согреть его зимой в пещере. Регине мучительно хотелось излечить его раны, забрать его боль, но мощная магия исцеления пока что была ей не по зубам. Регина робко произнесла, не размыкая губ. «За что они с тобой так?» Она провела пальцами по вспухшим приоткрытым губам, нежно слегка касаясь, но он откликнулся на ее прикосновение и медленно приподняла тяжелевшие веки. Она отдернула руку. «Регина...» Сапфировые глаза, ясные даже в темноте пещеры, уставились на нее удивленно. Надежда Регины на милость друидов оказалась напрасной. Они пленили виновного, бросили его в темной пещере, без еды, без воды, оставив лишь жалкий костерок, огонь которого не грел, но чуть-чуть поддерживал жизнь в ослабевшем теле. Наказание друидов оказали жестче ведьминых и не предполагали компромиссов. Виновен, значит, должен страдать. Выстрадать себе путь на волю вымолить прощение. И Кайден страдал. Избывал свое наказание в одиночестве, не имея возможности нормально спать, замерзая. Снова и снова Регина прокручивала в голове жестокое зрелище. Собственный отец стоит и смотрит, как родного сына стягают плетьми. Регина не могла выразить чувств, видя его мучения. Она метнула взгляд на пещерный проем и мысленно спросила Кайдена. «Пещера ведь открыта, почему ты не бежишь?» Кайден еле-еле кивнул на каменные своды. «Для тебя никакой разницы не видно, но я отсюда выйти не смогу. Вход закрыт магической заслонкой, которая меня не пропустит, пока отец не позволит». Внутри Регины вскипал гнев. Она поднялась с колен и подошла к каменистому входу. Невооруженным глазом заслонки было не заметить. Но как только она скинула руки и выпустила заряд силы, та словно ударилась о невидимую дверь. Кайден прав. Он действительно здесь заперт. Регина со стервенением выбрасывала залп за залпом, но все без толку. Магическая защита была непробиваема. Слабый голос Кайдена, прозвучавший в голове, остановил ее. «Не нужно, Регина, оставь это, иначе они придумают наказание похуже». «Уж куда еще хуже», — хотелось возразить ей, но вместо этого она вслух произнесла. «Почему ты не говоришь? Почему мы общаемся мысленно?» «Прости, я так привык к тишине». «Что забыл, что умею говорить вслух?» — проговорил Кайден осипшим голосом. «Кто-то еще приходит сюда? Они хоть кормят тебя?» «Нет, теперь я на диете», — попытался пошутить Кайден, но Регине было не до смеха. «Они морят тебя голодом? Что за зверство?» Из горла Кайдена вырвался хриплый кашель. «Таковы правила. Я знал, на что шел. И оно того стоило?» — спросила Регина, прежде чем успела подумать. Вопрос прозвучал жестоко, и она испугалась, что причинит им еще больше боли, но было поздно. «Не знаю», — ответил Кайден и надолго смолк, но вид его выдавал раскаяние. «Кто угодно раскается, запертый в таких условиях, без возможности есть, пить и говорить с живой душой. Сколько же продлится твое наказание?» Спросила, наконец, Регина, вновь присев подле него и поддерживая его отяжелевшую голову. «Весь ужас моего положения в том, что я не знаю, когда за мной вернуться. Я либо сгину здесь, либо выживу». Таков расклад. Слова прозвучали так обреченно, что у Регина Регины сжалось сердце. Порядки друидов были столь суровы, что допускали смерть своих учеников, В подобное не хотелось верить. По телу пробежала леденящая дрожь, когда она представила, каково это днями и ночами напролет торчать в сырой пещере в середине зимы, изнывать от одиночества, голода, жажды и терзающей душу тоски. Обычный человек уже умер бы, но в Кайда не поддерживала жизнь магия. Однако чувствовалось, что он уже на грани полного истощения, как физического, так и магического. Хотелось разнести в пух и прах эту пещеру, схватить под руку страдающего Кайдена и увезти его как можно дальше отсюда. «Как ты нашла меня?» Регина замялась на секунду, взвешивая каждое слово. Стоит ли напоминать ему о предательстве сестры? Кайден зашелся в приступе хриплого кашля, отвлекая ее от размышлений. Регина спохватилась, сомкнула ладони в форме чаши, наполнила их водой с помощью пары волшебных слов и влила жидкость в сухие губы Кайдена. Затем набрала в легкие воздуха и решилась признаться. «Я говорила с Эвелин. Она рассказала мне, что сдала тебя» и объяснила, где отыскать пещеру. «Не хочу говорить о ней». Регина понимала его чувства. Не сознавая своих действий, она заботливо гладила его по щекам. Нравилось ли ему это? Несло ли успокоение? Даже если он думал о ее теплых ладонях, то Регина этого не знала. Она могла читать лишь те мысли, которые он разрешал прочесть. Но точно чувствовала, что он не хочет ее отталкивать. «Мне очень жаль», призналась она. Но Кайден отвел глаза, будто стыдясь своего позора. Желая подсластить горькую пилюлю, она добавила. «Думаю, если бы Эвелин знала, что они с тобой сотворят, то не сказала бы Альтамиру ни слова. Только не вздумай ей обо мне рассказывать, слышишь?» — стревоженно воскликнул Кайден. «Обещай, что она не узнает о том, как жестоко меня наказали, иначе никогда себе не простит». Регина удивленно вскинула брови. Она изумилась его желанию пощадить чувства сестрых, «Хоть была повинна в случившемся. Разве ты не злишься на нее? Она ведь предала тебя, родного брата, а я предала ее». Вернее, так на это смотрит Эвелин. Кроме того, она ничего не знала. Да, разумеется, мне неприятно думать о ее поступке. Но пойми, сестра ни дня не провела в Друадате и не имеет ни малейшего понятия о наших законах. К тому же я сам виноват и знал, что рискую. «Расплата за грехи не бывает сладкой», — Регина молча кивнула, скрепляя негласный договор. «Да, она рассказала, что именно ты сделал», — добавила Регина. «А не возникло ли соблазна сбежать вместе с другом, учитывая, как вас истязают, убежать вполне разумное желание?» Кайден усмехнулся и устало помотал головой. «Скрывать не стану». Соблазн такой давно меня преследует. Но куда я уйду без сестры? Только ты и сама знаешь, Эвелин. Никуда она со мной не уйдет. Предложи я такое, ее бы на месте удар хватил. Лин слишком любит Ковен. Она по-настоящему верна его идеям, понимаешь? Когда нас разлучили, Ковен стал ее домом, отдушенный, И сердце грело мысль, что я неподалеку. Но если я уйду, она останется совсем одна. Я не могу ее бросить». «И с ней уйти не могу. Ты будто в ловушке», — выдохнула Регина, сочувствуя ему. Кайден грустно улыбнулся краешком рассеченных губ, а потом устало уронил голову. Острый подбородок соскользнул с ее рук и свесился к земле. Кайден был так изможден, что едва мог говорить. Регина повернулась к огню и воздела к потолку руки. Костер явно был волшебным, разгорел и поддерживал тепло целую неделю, но его было бесконечно мало». Остроконечные языки пламени взметнулись вверх послушно, поленья, сложенные пирамидкой, сильнее разгорелись. Может, разрушить невидимую дверь пещеры она и не сумела, но простая природная магия поддалась Регине без труда. По пещере разлилось приятное тепло, и совсем скоро Кайден перестал так сильно дрожать. «Можно я еще немного посижу тут с тобой?» — спросила Регина, поудобнее усевшись напротив. «Зачем тебе это?» «Ты не должна страдать вместе со мной». Регина и сама не знала, как объяснить ему, что она страдает не в темной пещере наедине с ним, а у теплого камина в замке, среди сестер и старейшин. Но постаралась как можно лучше и правильнее обличь свои мысли в слова. «Замок полон ведьм, но среди них мне одиноко. Здесь не лучше», — возразил Кайден. «Едва ли ты найдешь утешение в моей компании». Разве могла она его бросить здесь, одного, после всего, что видела? Недолго думая и ни чуточки не сомневаясь в правильности своего поступка, Регина ответила простое «найду». Кайден подарил ей последний усталый взгляд, в котором читалась благодарность, и окунулся в сонное забытье. Регина стянула с себя теплый шерстяной плащ и накрыла им друида. Она поняла без слов, что наедине с собой он боялся надолго засыпать, Думал, закроет глаза и больше никогда уже не проснется. Но пока он был не один, сердце его продолжало гонять кровь по телу и держаться. Терпеть. Регина сидела напротив него, не сводя глаз с исклестанного плетью лица, и созерцала тишину. Оба впитывали ее каждой клеточкой своего существа, тонули в ней, мысленно держась за руки. В этой колдовской клетке они не были одиноки. Как только в пещеру заглянули первые розоватые лучи рассвета, Регина покинула Кайдена. Пока он мирно дремал, свернувшись калачиком у ее ног, она незаметно прикоснулась губами к его лбу, оставила невесомый поцелуй, даруя силы вынести этот жестокий суд. Регина не хотела оставлять его и искренне надеялась, что вскоре за ним вернутся, заберут домой и залечат раны, которых он не заслужил. И трепетно молилась великому духу, Чтобы он не вспомнил ее поцелуя. Регина шла между рядами могил, запорошенных снегом. Ботинки цеплялись за засохшие кольца корней, пробивших себе путь из кладбищенской земли на свет. Кресты тянулись к замерзшей земле, воронье кружило высоко над голыми деревьями. Еще издали Регина заприметила сгорбленную фигурку и рыжие кудри подруги. Она обошла всю замковую территорию и только в последнюю очередь догадалась найти ее здесь. Кесади склонилась над безымянной могилой и возложила свежие цветы, наколдованные ее рукой. Только сейчас на фоне снега Регина заметила, что надгробие наполовину потемнело. Плавным градиентом черный перетекал в гранитный серый. Регина подошла сбоку тихо, но так, чтобы сразу попасть в поле зрения подруги. Кесади, казалось, не замечала ее присутствия. Замерла перед надгробием, закутавшись в вязанный кремовый шарф. В воздухе клубились завихрения пара от ее горячего дыхания, снежинки оседали на рыжих локонах, пламенем горящих на фоне серо-белой земли. Регина решила нарушить молчание первой. — Я с трудом тебя нашла. Может, я и не хотела, чтобы меня нашли? — раздраженно фыркнула Кесади, не поворачивая к ней головы. Взгляд Регины упал на охапку цветов, которой медленно засыпал снежный пепел. Покрытые инием белые розы отливали блеском хрусталя на морозном воздухе. Горькое осознание озарило разум Регины и болью отозвалось внутри. Ну, конечно, теперь-то она знала, кто лежит под этой плитой. — Тот, кто покоится здесь, твоя мать? — спросила она негромко, всматриваясь в лицо Кессиди. Та упорно избегала прямого взгляда, чтобы не выдать застывших слез. Регине хотелось обнять подругу, утешить, Согреть добрым словом, но Кэсади стояла особняком, похожая на каменное изваяние, и молчала. Кэс, давай поговорим, пожалуйста, молила Регина, пытаясь отыскать замочную скважину в ее сердце, но Кэсади не реагировала. Мне столько нужно рассказать тебе, а ты уверена, что я захочу слушать? Больно уколола, как роза, острая и неприступная. Но за что? «Я правда не понимаю», — растерянно пробормотала Регина. «Между нами все равно, что кошка черная пробежала. Если я чем-то обидела, просто скажи. Ты теперь боишься меня? Избегаешь, как остальные? Мне казалось, что я не оттолкнула тебя, рассказав о Михаиле. Тогда что изменилось?» Хотя она и осмелилась произнести вслух догадку, ответа подруги ожидала со страхом. «Слишком больно было признать, что тот, кто был тебе другом, поворачивается вдруг спиной. Вместо ответа на ее вопрос Кесади поведала странную историю. «Однажды мне рассказали, будто на каком-то американском кладбище есть могила, где стоит черная статуя в виде крылатого ангела. Памятник оброс множеством легенд, но одна меня особенно заинтересовала. Памятник был отлит из обычной бронзы, но в какой-то момент она взяла и почернела вся. Говорят, статуя проклята». «Если поцеловать черного ангела на той могиле, то тотчас же пойдешь замертво». «Как ты думаешь, возможно ли такое?» Не особенно ожидая ответа Регины, а говоря сама с собой, Кэссиди вдруг потянулась поближе к материнскому надгробию и легонько коснулась его губами. Инстинктивно Регина хотела дернуться и остановить ее, вдруг поверив в легенду, но ничего не произошло. Кэссиди отстранилась от надгробного камня, застыла без движения и уставилась невидящим взором в никуда. «Кэсси, к чему все это, а?» Регина буквально не находила себе места. Подруга не только избегала ее, но и говорила загадками, а она более всего на свете ненавидела их разгадывать. «До последнего я надеялась, что ты станешь утешением мне», бесцветным голосом произнесла Кэссиди, сидя перед могилой. «Думала, что могу тебе доверять». «Ты можешь мне доверять?» – заверила Регина с мольбой в голосе, но Кэссиди ее проигнорировала. Она встала, поправила зимний плащ тряхнула тряхнула подолголубого платья от налипшего снега и холодно уставилась на девушку. «Правда?» – лицо подруги мгновенно стало серой тучи. «Даже если Гвендолен убила мою мать?» – сердце Регины пропустило удар. «Откуда ты?» – у нее сперло дыхание, слова с трудом сходили с языка. «Кэс, все не так!» Подруга даже слушать не хотела. Она собралась было обойти Регину и уйти, но Регина схватила ее за локоть и остановила. «Кэс, послушай!» Регина пыталась заглянуть ей в глаза, но та упорно отводила взгляд в сторону. «Не знаю, от кого ты узнала, но я в это не верю. Я знаю свою мать, знаю, что она не способна сотворить такое. Ты что, всерьез можешь поверить, что Гвендолин убила Ингерн?» «Что я дочь убийцы? Ты ведь рассказывала, что они дружили!» Замутненный от слез взгляд зеленых глаз говорил громче всяких слов. «Все мы видели, что ты сделала сулой», — тихо проговорила Кэссиди. «Ты была права. Та же червь, что сидела в твоей матери, сидит сейчас в тебе». На этих словах Кэссиди силой выдернула локоть из ее руки, а когда Регина потянулась, за ней рявкнула. «Не смей меня трогать!» Слова острым лезвием надрезали сердце. Она едва не задыхалась от душивших слез, смотря вслед удаляющейся ведьме. Последний человек, благодаря которому она держалась на плаву в этом проклятом месте, отверг ее и разорвал тонкую связующую нить. После разлуки с матерью Регина чувствовала себя пустой чашей. Кесади единственная сумела доверху ее наполнить за недолгий срок. Но она же и сушила ее снова. И теперь пустота пожирала Регину изнутри с новой силой. Она обмерла на месте и не в силах была сделать шага. Опустила глаза на могильное надгробие Ингерн и увидела, как белые розы потускнели и завяли в мгновение ока. От повисшей в воздухе горечи бутоны превратились в серую шелуху. И пока вся жизнь иссякала в хрупких нежных цветах, в сердце Регины угасал свет.